Берег Зинджа вырвал меня из надвигающейся опасности полного погружения в любовный транс. Диковинная, одетая пышной зеленью, страна начиналась с кружев прибоя у песчаного берега и охватывала густые заросли пальм, которые постепенно переходили в буйную зелень джунглей. За много миль от берега угадывались горы, где ежедневно под вечер собирались живописные и устрашающие громады грозовых облаков – собирались лишь для того, чтобы рассыпаться в клочья и уплыть. Населяли же этот берег люди, которых не могло бы придумать даже самое бойкое воображение. Высокие, хорошо сложенные, широкоплечие и высокогрудые, с выпеченными пухлыми губами, они выбривали свои курчавые волосы на передней части головы, оставляя сзади длинные пряди, которые обильно смазывали маслом. Из одежды они использовали лишь длинные широкие ленты крашеной ткани, свисавшие от пояса наподобие юбок, а кожа у них была густо-черной, с легким коричневым оттенком. Женщины этого народа ходили в том же одеянии, оставляя грудь открытой, и носили детей за спиной, в чем-то вроде мешков, из тех же лент, что и юбки. Они украшали себя широкими ошейниками из медной проволоки, Носили анклеты из ярко-красных бобов на щиколотках, а также ожерелья и браслеты. Примечание «анклет» — браслет, который носят на ноге. Конец примечания. Жили они привольно, растили овощи в огородиках близ своих жилищ, крытых толстым слоем соломы, пасли коз и немногочисленных коров, не похожих на наших, и, конечно, рыбачили». Как только мы бросили якорь, они примчались с берега на маленьких лочонках, чтобы торговать прямо возле нашего борта, а лучше упросить нас перебраться на берег. Их интересовали эмалированные изделия, филигранные и узорчатые ювелирные украшения, в основном из меди, оружие, зеркала, специи, шелк и вышитые ткани, а также самые обыденные тюки с финиками. Взамен они предлагали товары, которые долгие месяцы собирали, так или иначе приобретая их у племен, обитавших в глубине материка, мешочки золотого песка, разноцветные камешки и обломки камней с прожилками, которые позднее будут разрезаны, отполированы и превратятся в дорогие самоцветы, высоко ценимые в Багдаде пятнистые шкуры пардов и, что ценилось превыше всего прочего, огромное количество слоновых бивней. Здесь мы расстались с остальными кораблями, вместе с которыми вышли из Аль-Убуллаха, они остались на якорях, чтобы вести неспешную торговлю. Сулейман же не собирался нарушать обещания, данные Джафару. Он сделал лишь непродолжительную остановку. Мы запаслись водой и свежей провизией, после чего в одиночку устремились дальше на юг. Наше судно проплывало мимо цепочек островов опушенных прибоем рифов, торчавших из воды скал, покрытых кустами, и мелких устьев рек, где берега закрывала сплошная стена деревьев, опиравшихся на подобные змеям корни, которые наполовину уходили в воду, а частично возвышались над нею. Сулейман называл их словом «гурм». «За следующую неделю мы достигли предела тех земель, которые нашему корабельщику уже доводилось видеть». И тут, по чистой случайности, целеустремленность старого морехода получила вознаграждение. Чтобы разузнать что-нибудь о Рух и о Грифоне, мы сделали короткую остановку у небольшой песчаной ленточки на побережье, над которой пряталось в вездесущих пальмах несколько дюжин хижин. Двое моряков Сулеймана довезли нас до берега в корабельной шлюпке. К тому времени утро очередного жаркого, душного, солнечного дня уже вошло во все свои права. На берег мы высаживались лишь втроем, я, Сулейман и Зайнаб, как переводчица. Мне было очень трудно заставить себя не смотреть на нее, когда мы находились так близко друг от дружки, но я все же заставил себя вглядываться в берег, где в нескольких шагах от воды стояла на песке пара лотчонок и сохли на воткнутых кольях рыбацкие сети. Обитатели селения вели себя скромно, а они наблюдали за нашим приближением издали, а когда мы вылезли из лодки в мелкую воду у самого берега, даже отступили на несколько шагов. Зайнап прокричала что-то, видимо, приветствуя их, и лишь после этого четыре человека, мужчины, босые и одетые лишь в набедренные повязки, неуверенно вышли вперед. В разрезы, сделанные в мочках ушей, у них были вставлены маленькие серебряные пластинки или кусочки слоновой кости». Переводчица объяснила им, что мы пришли с миром лишь за тем, чтобы отыскать огромную летающую птицу, такую большую, что она способна унести в когтях слона. Ей пришлось повторить несколько раз, прежде чем местные обитатели поняли ее. Я же пытался помочь ей, рисуя на песке силуэт грифона, в чем, правда, не слишком преуспел. Львиное якобы тело нарисованного мной зверя могло принадлежать любому четвероногому хвостатому зверю, а птичья голова скорее могла сойти за цеплячью, нежели за орлиную. Собеседники внимательно изучили мой неумелый рисунок, посовещались между собой, а потом дружно замотали головами. «Спроси, не видели ли они чего-нибудь подобного? Или, может быть, они слышали о таком?» — предложил я Зайнап. Она перевела мой вопрос, последовало новое совещание, на сей раз более оживленное, а потом один из мужчин быстро направился в деревню. Он исчез за чистоколом и вскоре появился, держа что-то в руках. Когда он подошел ближе, и я разглядел, что он несет, во мне сразу же зародилась надежда на успех путешествия. Это была половина очень большого крючковатого клюва, из сини-черного с грозным острием. Взяв клюв, я покрутил его в руках, чтобы рассмотреть со всех сторон. Такого большого, добрых 5 дюймов длиной, тяжелого и твердого, как кусок черного стекла, клюва я еще никогда не видел. Я легко мог представить себе, как его острие вонзается в плоть, терзает и рвет ее, а под конец сломает на части кости. Во мне вскипело возбуждение. «Это может быть клюв птицы рух?» — спросил я Сулеймана. Моряк тоже разглядывал принесенный предмет, и вместо того, чтобы ответить мне... Необычным для себя напряженным голосом обратился к Зайнап. «Спроси, где он его взял?» «Один из рыбаков подобрал его на берегу примерно с неделю назад», — ответила она, обменявшись с жителем деревни несколькими фразами. «Это был необычный кусок чего-то, что он принял за тухлую рыбину. Но теперь он в этом не уверен. В общем, эта вещь, чем бы она ни была, мерзко воняла и наверняка была выброшена на берег ветром, дувшим с моря». Я чувствовал, что Сулейман с трудом сдерживает нетерпение. — Это тухлая рыба. — Она еще у него? — спросил он, кивая на местного обитателя. Переводчица получила ответ, что рыбу выбросили, потому что она совсем испортилась, ну, возможно, она до сих пор валяется в деревенской помойке. — А разыскать ее для меня они могут? — продолжал допытываться корабельщик. Один из мужчин повернулся и что-то прокричал, так и стоявшим по зеваком, из толпы вырвался отрок, который побежал куда-то мимо хижин и скрылся из виду. Мы терпеливо ждали, пока мальчишка не вернулся, держа в обеих руках подальше от себя что-то непонятное и частично завернутое в большие листья. Предмет был размером с человеческую голову, и, судя по наморщенному носу мальчишки, до сих пор отвратительно смердел. Сулеймана это не смутило. Взяв принесенную вещь у гонца, он, не дрогнувшей рукой, отбросил листья, то, что я увидел, походило на бесформенный кусок мягкого, грязного, испещренного какими-то полосками воска черновато-серого цвета. Явственно повеяло тухлятиной или коровьим навозом. Моряк же, ничтоже сумнявшийся, потыкал отвратительную массу пальцем, а потом осторожно перевернул ее, чтобы осмотреть со всех сторон. «Скажи нашим друзьям, что это рыбье дерьмо», — сказал он невольнице и что я хочу купить и клюв, и то дерьмо, в котором он приплыл. Четверо представителей деревни отступили и принялись совещаться. Наконец, старейший из них вернулся к нам и через Зайнап сообщил, что если у нас есть рыболовные крючки, он уступит клюв за 5 сотен крючков и 10 лезвий для ножей, а рыбье дерьмо Сулейман получит за такой же вес медной проволоки». Я все еще держал странный клюв в руках, но после этого ответа по распоряжению капитана вернул его обитателям деревни. «За клюв и за дерьмо. Я дам четыре сотни крючков и ни одного больше», — сказал мореход, вновь заворачивая дурно пахнувшую массу в листья и опуская ее на песок. «Мы торговались где-то сейчас, и в конце концов Сулейман получил клюв за 450 рыболовных крючков и рыбье дерьмо за отрез вышитой ткани». «Ты щедро заплатил за клюв», — сказал я ему, когда по завершении сделки мы возвращались в лодке на корабль. «Значит, ты поверил в птицу рух?» Моряк ткнул ногой в зловонную массу, которая вновь завернутая в листья покоилась на дне нашей шлюпки. «Нет, я заплатил вот за это». «И что же это такое?» «Флегма». «Я решил, что ослышался и вопросительно посмотрел на собеседника. Сулейман же весело хохотнул Макрота, слизь. Альхут выкашливает ее, хотя кое-кто утверждает, что она выходит у него сзади. Свежая и мягкая флегма действительно пахнет гнусно. Но вот, полежав недельку на солнце, она затвердеет, сделается темно-желтой и будет пахнуть совсем по-другому. Аптекари в басре отвалили бы мне целое состояние за то, чтобы использовать ее в лекарствах, но он усмехнулся, «я самолично отвезу ее в Багдад и преподнесу Надиму Джафару. Он один из богатейших людей халифата и достойно вознаградит меня. А потом он оставит часть себе, а часть продаст своим друзьям». Он снова толкнул ногой омерзительно вонявшую массу. «Такого большого куска я в жизни не видал. Две горсти не только окупят весь наш поход, но еще и изрядно останется». Я никак не мог сообразить, для чего же утонченному вельможе может пригодиться вонючий кусок рыбьей флегмы. И потому спросил напрямик, и что же Джафар будет с ней делать? Он сам ничего, а вот его парфюмеры раздробят кусок на мелкие крошки, растопят их и будут добавлять по капельке в благоводные масла, розовое, жасминовое, в общем, из любых цветов, какие ты только можешь себе представить, несколько капель и аромат станет крепче и будет держаться несколько дней. Я в который раз вспомнил свой визит в сад Джафара, во дворец Халифа и еще в добрую дюжину чьих-то покоев в круглом городе. Везде воздух был буквально пропитан благовониями. Так что вряд ли можно было бы удивляться тому, что на китовую флегму здесь такой спрос. Сулейман, прижав драгоценную покупку к груди, взобрался на корабль, а я со странным клювом направился к козрику чтобы объяснить, откуда взялось это приобретение. Если это клюв птицы рух, то каким же образом он оказался в воде и попал на берег в комке китовой флегмы? Не без скепсиса, спросил мой друг. Волон, напротив, был потрясен. Осмотрев зловещий острый клюв, парень решительно заявил, что он принадлежал большой плотоядной твари, которая охотилась на других животных ради мяса. У него не было никаких сомнений в том, что мы вот-вот встретим грифона или птицу рух. По мере нашего продвижения на юг, облик побережья менялся. Пушистые зеленые заросли понемногу уступали место сухим широким степям, поросшим обожженной солнцем травой, среди которой лишь кое, где поднимались кусты и корявые деревья. Разглядеть, что находилось дальше в глубине материка, часто мешала бурая полевая дымка. Мы обратили внимание на то, что обитатели здешних мест предпочитали жить в крупных поселениях, расположенных на голых вершинах холмов, и обносили свои деревни высокими частоколами. Эти места не вызывали доверие и казались более опасными. Каждую ночь Сулейман вставал на якорь как можно дальше от берега, так как опасался нападений. Ну а плыть по незнакомым водам в темноте, конечно же, было очень рискованно, Наш корабельщик начал также беспокоиться из-за погоды. Он то и дело смотрел в небо или разглядывал горизонт. Я спросил, что его тревожит, и он объяснил, что мы подходим к границам тех мест, где можно уверенно рассчитывать на благоприятные условия для плавания. И погода подтверждала его слова. Ветер сделался переменчивым, порой надолго затихал, или, что было еще тревожнее, раза два заходил с юга, куда мы все еще держали путь. Сулейман предупредил меня, что если мы не отыщем рух в ближайшие дни, нам придется возвращаться ни с чем. Следующую высадку на берег нам пришлось сделать для того, чтобы пополнить запас пресной воды. Все утро наш кормчий вел корабль как можно ближе к берегу, а самый молодой и ловкий из моряков сидел на мощной рее высоко над палубой. Вскоре после полудня мы увидели ручей, стекавший по пологой стене невысокого прибрежного холма, Его наличие выдало широкая полоса зеленой растительности. Прилегающий берег казался безлюдным, и Сулейман приказал спустить паруса и бросить якорь. Несколько моряков, не забывая оглядываться по сторонам, отправились на берег в шлюпке. Мы смотрели с палубы, как они обследовали берег, после чего один из них вернулся и сообщил, что все безопасно и можно браться за дело. Озрик, Вало и я помогли погрузить в лодку пустые глиняные кувшины, и тоже отправились на берег. Нужно было наполнить и перевести на корабль больше 40 сосудов, так что команде предстояло возиться довольно долго. Никаких признаков наличия местных жителей поблизости не было, и я предложил Озрику и Вало немного отойти от берега. Мы поднялись по узкой ложбине и оказались на обширной, пересеченной равнине, покрытой высокой грубой травой, пожухлой и пожелтевшей. В травяном море, словно острова, поднимались невысокие скалы, а разбросанные тут и там купы невысоких деревьев с плоскими кронами отделяли пустынный пейзаж клочками тени. Вало оказался наблюдательнее всех. Он разглядывал одну из таких рощиц с неожиданно пышной листвой и вдруг заметил в ней какое-то движение. Парень гулко сглотнул и указал трясущейся рукой вперед, Посмотрев туда, я разглядел лишь нечто маленькое и темное, покачивавшееся за стволом дерева. Сначала я решил, что это птица, но потом поднял взгляд, и у меня захватило дыхание. Высоко в ветвях двигалось что-то еще — голова. Я застыл, окаменев и не веря своим глазам. Точно так же остолбенели, ошарашенные и неспособные пошевелиться, воло и озрик. Из-за дерева выдвинулось и предстало перед нами во весь рост совершенно невероятное животное. Оно стояло на четырех ногах, как будто бы взятых от разных зверей. Передняя пара была настолько длиннее задней, что тело животного словно не спадало спереди-назад. Заканчивалось же тело хвостом, наподобие коровьего, который непрерывно раскачивался, отгоняя водившихся здесь в изобилии мух, но делало это животное не похожим ни на одно другое его шея необыкновенно длинная и тонкая, длиной в два человеческих роста и увенчанная оленьей головой, которая возвышалась над землей на добрых 20 футов. Камелопарт! — восхищенно выдохнул я. Животное полностью соответствовало тому, что сообщал нам бестиарий, и даже превосходило то описание. Тем временем камелопарт, размахивая коровьим хвостом, неспешно шествовал вокруг дерева, объедая с него листья. «Почему у него нет пятен, как у леопарда?» — спросил Вало. Бестиарий утверждал, что камилопард получил свое имя, потому что наделен телом верблюда, а шкура у него покрыта леопардовыми пятнами. Но у невероятного зверя, находившегося перед нами, шкура была раскрашена сетью белых ломаных линий на оранжево-желтом фоне. Эта расцветка почти сливалась с игрой теней под деревьями, так что в том, что мы не увидели камилопарда раньше, не было ничего удивительного». Вало, охваченный полным ликованием, схватил меня за руку и, пригнувшись, шагнул вперед. «Пойдем!» — молящим голосом произнес он. «Надо подойти поближе!» Согнувшись, вдвое мы крались по высокой траве к пасущемуся животному. Вскоре мы подобрались так близко, что явственно увидели длинный язык, который оно высовывало изо рта, слизывая им листья с высоких веток, но тут зверь повернул голову в нашу сторону и насторожил уши. На голове у него вместо раскидистых рогов торчали два коротких пенька. «Это олень, а не верблюд», — сообщил мне Вало. Камелопард в конце концов разглядел нас и испугался. Он внезапно повернулся и пустился бежать, высоко вскидывая длинные несуразные ноги и раскачиваясь из стороны в сторону. Его паническое бегство вспугнуло других камелопардов, которых мы до этого момента не видели, они были скрыты в неглубокой ложбинке. А тут вдруг возникли перед нами как по волшебству. Сначала появились их головы, потом длинные шеи, и, наконец, мы увидели целое стадо этих немыслимых созданий, удирающих от нас по степной траве. Я тут же вспомнил историю, которую нам рассказал в Риме номенклатор, о том, как каких-то диковинных кротких животных выпустили в Колизей против львов. Это, несомненно, были камелопарды. Вало сиял от восхищения. «Мы обязательно должны изловить хотя бы одного и привести домой!» — кричал он. «Можно вырыть яму, вроде той, что была в лесу, и положить листья для приманки!» Он вспомнил тот день, когда на его глазах Тур провалился в ловчую яму. Несмотря на жару, я содрогнулся, вспомнив о том, как тот самый Тур насмерть забодал и затоптал его отца. «Что же касается сына несчастного егеря...» то у него восторг, испытанный при виде камелопарда, напрочь выбил из памяти ужас того дня. Мы легко поймаем камелопарда, настаивал он, широко расплываясь в улыбке. Нам нужно вернуться на корабль и поговорить с Сулейманом, уризонивал я его, и выяснить, можно ли будет погрузить камелопарда на судно. Мы развернулись и, вытянувшись в цепочку, пошли обратно подпрыгивавший через каждые несколько шагов валу, впереди. Он вдруг остановился и весь, лучась радостью, обернулся ко мне. — Это и есть та самая земля, откуда родом столько зверей из книги, камелопарды, гиены и крокодилы. Мы обязательно найдем здесь и грифона. Парень сделал еще несколько шагов и резко остановился. — Смотрите, — позвал он, обернувшись через плечо, — все, как я и сказал. Все они здесь живут. Это аспид. Он указывал на плохо различимый серый контур, лежавший около нашей дороги и полускрытый под стволом упавшего дерева. Я почувствовал, что волосы у меня на затылке встали дыбом и так резко попятился, что ушедший последним Озрик врезался в меня. «Воло, не подходи близко!» предупредил я своего помощника, но тот пропустил мои слова мимо ушей, сошел с узкой тропы и приблизился к серому пятну. Оно сдвинулось и изогнулось. Это была змея около ярда длиной, но непропорционально массивная и толстая, с головой гораздо более узкой, чем раздутое тело, испещренное черными и серыми зигзагами. Змея свернулась кольцом и подалась глубже под упавший ствол. — Видите, она боится и отступает, прямо как сказано в книге, — восторгался сын Вульфорда. Он запустил руку под рубаху и извлек маленькую дудочку из оленьевого рога ту самую, с помощью которой приручил белых медведей, поднес ее к губам и сыграл три своих извечных ноты. Змея снова свернулась и еще глубже вжалась под дерево. Волос видом триумфатора обернулся к нам. В книге написано правда, она боится музыки. Я, хоть и очень испугался змеи, был склонен поверить его словам. Бестиарий утверждал, что Аспид ненавидит музыку, и когда слышит ее, старается скрыться, а если это не удается, пытается сделать так, чтобы ее не слышать. Для этого он прижимает одно ухо к земле и, свернувшись кольцом, затыкает второе ухо кончиком хвоста. сен еще несколько раз сыграл свою мелодию, и змея в этом не было никаких сомнений, снова извернулась, стянулась в еще более тугие петли, и кончик ее хвоста оказался совсем рядом с ее словно расплющенной головой. Я вспомнил о том, как ловко Вало обошелся в египетской пустыне с маленькой рогатой змеей и подумал, что, может быть, он и сейчас сумеет проявить свое недюжинное дарование в обращении с дикими зверями. Он же медленно, но неуклонно подходил к Аспиду все ближе и ближе, продолжая наигрывать свою мелодию. Змея в явном неудовольствии ерзала на месте. Вало сделал еще шаг, наклонился и в очередной раз сыграл свою мелодию, на этот раз Аспид оттянул голову назад и громко зашипел. У меня кровь застыла в жилах. Парень придвинулся еще на полшага. Аспид уже шипел непрерывно, а его толстое тело то еще сильнее надувалось, то спадало. Все это выглядело не то чтобы уродливо, но как-то неестественно. Плоская голова и передняя часть тела начали приподниматься над землей. Бледная пасть открывалась все шире, так что уже было видно гортань. Внезапно я сообразил, что сейчас не время рассуждать о том, правда или неправда написана в книге насчет того, что змея затыкает ухо хвостом, чтобы не слышать музыки. Дело впрямую касалось жизни и смерти. «Вало, не приближайся!» — взмолился я. Но парень опять проигнорировал меня и еще теснее придвинулся к змее. Он уже приблизился к ней больше, чем на расстоянии вытянутой руки, и продолжал наклоняться, наигрывая на дудочке. «Его тень упала на гада!» и Аспид ударил. Движение его было неимоверно быстрым, едва уловимым глазом. Мелькнула широко разинутая бледная пасть, коротко блеснули клыки, и змея укусила Вало в ногу. Сын егеря даже не поморщился. Он оставался в той же позе и продолжал играть на дудке. Змея яростно ударила еще раз, а потом еще дважды, и каждый ее удар был столь же молниеносным, как и первый. Лишь после этого Вало опомнился, Аспид же извернулся, и его отвратительное пухлое тело, извиваясь, исчезло за бревном. Наш знаток животных, казалось, не столько испугался, сколько разочаровался. Он ходил в просторных шароварах, таких же, как те, которые носили наши моряки, и теперь на них появились пятнышки крови в тех местах, куда пришли змеиные зубы. Нужно было играть другую мелодию, — смиренно сообщил он, с растерянностью глядя по сторонам, и пошатнулся. Я кинулся вперед и успел подхватить парня в тот самый момент, когда его нога подогнулась. Затем послышался какой-то треск, и, обернувшись, я увидел, что Озрик отрывает длинную полосу ткани от своего халата. «Нужно туго перевязать его ногу и как можно скорее доставить его на корабль», — сказал мой друг. «В молодости он в своей родной сарацинской Испании учился на лекаря. Там в Испании тоже водится много змей». Перекинув руки Вало через шею, мы потащили его к берегу. Раненая нога волочилась по земле. Спустившись к морю, мы обнаружили, что Сулейман и его люди почти закончили свою работу. Вало укусил аспид, сообщил я капитану, готовый удариться в панику, и он тут же зычным голосом приказал команде помочь нам. Мы погрузили пострадавшего в шлюпку и доставили его на корабль. — Нога онемела и очень болит, — прохрипел он, когда мы положили его на палубу. Зайна подложил ему под голову свернутый кусок ткани, лицо у нее было встревоженное. Пока матросы растягивали над лежавшим кусок парусины, чтобы защитить его от солнца, невольница отвела меня в сторону и попросила описать змею. Мне потребовалось лишь несколько слов, и когда я закончил, глаза молодой женщины наполнились слезами, и она отвернулась. — Неужели от этого нет спасения? — спросил я в отчаянии. Переводчица молча кивнула. Вало умирал долго и мучительно. Он не мог согнуть раненую ногу, не мог даже пошевелить ею. Из крошечных дырочек, оставленных зубами змеи, вытекала бледная жижа, смешанная с кровью. Через несколько часов его охватила лихорадка, а нога от паха до щиколотки начала пухнуть, раздуваться, словно повторяя облик, укусивший несчастного змеи. Кожа обрела отвратительный красно-серый цвет, а на следующий день порвалась, лопнула, словно перезрелая слива. В длинной, сочившейся сукровице ране зияло гниющее мясо. В тот вечер Валу лежал с закрытыми глазами, часто и мелко хватая ртом воздух, явно проигрывая бой за свою жизнь. И все же он не отрекся от своей веры в правдивость бестиария. «Это был...» Престер, — сказал умирающий, столь слабым голосом, что я должен был склониться к нему, чтобы разобрать слова. А будь это гипнализ, я сейчас спал бы, как Клеопатра. Он облезал губы, сглотнул и с трудом заговорил вновь. Я помню, как ты читал мне про змею, которая называется Престер, ползающую с открытым ртом, и что те, кого она кусает, раздуваются и гниют заживо. Парень содрогнулся от приступа боли, а потом протянул руку и стиснул мою ладонь. «Здесь много редких животных. Возьми из гнезда молодого грифона и привези его домой. Корми его мясом, как мади и моди». Это были последние членораздельные слова, которые он сумел произнести. «Мы выкопали для него могилу у подножия невысокого обрыва, неподалеку от того места, где набирали воду». Яму мы сделали глубокую, чтобы дикие звери не добрались до его трупа, и опустили туда воло через несколько часов после его кончины. Сулейман настойчиво советовал поторопиться».